Анри Матисс. Годы жизни 1869-1954. Танец. 1910. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Анри Матис — один из самых знаменитых французских художников XX века, основатель фавизма, яркий представитель модернизма. Родился в Ле-Като-Кэмбризи в семье торговца. В 1888 году получил диплом юриста и поступил на работу в адвокатскую контору в Сант-Квентине. Рисовать начал в возрасте 20 лет, выздоравливая после операции. С 1891 года начал учиться живописи в Академии Жулиана, затем перешёл в школу изящных искусств к Гюсту Варо. В 1905 году создал группу фавистов. С 1922 года жил попеременно в Париже и в Ницце. Основные произведения: Роскошь, покой и наслаждение, 1904, Мадам Матисс, Зелёная полоса, 1905, Красная комната, Гармония в красных тонах, 1908-1909, Панно, Танец и музыка, оба 1910, Розовая обнажённая. 1935. В 1909 году русский меценат Сергей Щукин посетил парижскую мастерскую Анри Матисса и заказал художнику, который уже начал приобретать популярность как один из основателей нового художественного движения фовистов, три декоративных панно для украшения парадной лестницы своего московского особняка. Панно должны были в аллегорической форме представлять образы танца и музыки. Третье полотно, которое предполагалось назвать Купание или Медитация, закончено не было, от него остались только эскизы. Но Музыку и Танец заказчик получил. Скорее всего, сюжет картины Танец Матиссу подсказали народные каталонские танцы, которые он видел во время своей первой поездки в Калеур в 1905 году. По другой версии, художник мог вдохновиться греческой вазописью или же балетными постановками русских сезонов Сергея Дягилева. Исследователи отмечали явное сходство в расположении танцующих фигур у Матисса с акварелью Уильяма Блейка Аберон, Титания и Пак с танцующими феями 1786 года, а также с картиной Лукаса Кранаха Старшего Золотой век 1530 года. На полотне На фоне очень упрощённого пейзажа представлены пять танцующих фигур, в которых угадываются двое мужчин и три женщины в хороводе на вершине холма. Матисс условно обозначает пол своих персонажей. У героев полностью отсутствуют какие-либо индивидуальные характеристики. Очевидно, что для него главная передача движения. Позы танцоров исключительно динамичны и выразительны. Они как будто стремятся вырваться за пределы картины. Художник использует лаконичные живописные средства, которые убедительно сочетает с огромным размером холста 260 на 391 сантиметр. Танец написан всего тремя красками. Синим цветом передано небо. Тела танцоров изображены ярко-розовым А зелёным холм. Матисс сознательно сводит все образы к элементарным формам, а колорит к трём основным тонам, и при этом колористическое решение оказывается прекрасно сбалансированным. Композиция отражает завораживающее увлечение Матисса примитивным искусством и использует типичную для фовизма цветовую палитру: интенсивные тёплые цвета на прохладном сине-зелёном фоне. Ритмичная последовательность обнажённых танцующих блестяще передаёт ощущение эмоциональной свободы и наслаждения жизнью. Танец считается ключевым произведением в творчестве Анри Матисса, которое во многом заложило пути развития живописи 20 века.